Штурвал. Это облегчило перекладку руля. Длина и грузоподъемность флейта гораздо выше, чем у местных когов. Для обороны стоят 10 пушек и 4 фальконета. Хорошая остойчивость и мореходность. Быстро набирает скорость при хорошем ветре. Внук, балуясь, пририсовал на парусном рисунке флейта новый парус. Блинт на бушприте. Это дало хорошую прибавку к скорости разворота на построенном судне. А против пиратов мы сделаем небольшую быструю пушечную яхту. Место действия – Лондон, Англия. Время действия – апрель 1596 года. Виктор Вайс, бастард-попаданец. Я напросился на первый рейс флейта в Лондон. Мой дядька Иван должен был установить связи с местными купцами – разузнать порядки и возможность здесь заработать. Со всем этим он прекрасно справился, посетив несколько заведений, где любили отдыхать состоятельные лондонцы. Вот мы идем с ним по портовой улочке и слышим звуки музыки. Министрели, предполагает дядька. Подходим к портовому трактиру и видим огромную толпу народа. Они пришли посмотреть на представление уличных музыкантов. Я протиснулся в первые ряды как раз к началу очередной песни. Моряки радостно загалдели при первых словах, а самые нетерпеливые принялись подпевать красивой рыжеволосой певице. Следующая морская песня была снова встречена овацией. Зрители дрожали от восторга и от радости. Хлопали друг друга по плечам и показывали пальцем на молодую певицу, в одночасье ставшую их кумиром. Я после окончания представления положил в ладошку рыжеволосой пивуньи полновесный шиллинг. Стоявший рядом дядька Иван тоже выложил серебряную монету и пролепетал по-русски. «Лепо, лепо поешь, детятка!» А певица ответила ему на чистом русском. «Спаси Бог, батюшка! Здоровья вам и попутных ветров!» Место действия – Балтийское море у берегов Эст-Ляндии. Время действия – май 1596 года. Иван, дядька-наставник бастарда-попаданца Виктора Вайса. Возвращаясь из Лондона, наш флейт зашёл в Карлскруну и взял попутный груз до Ревеля. Решили заскочим, выгрузим и домой, в Виндаву. Моя жизнь за два последних года сильно изменилась. Если раньше я был простым наемным работником у купца-еврея, то теперь я управляющий делами Доротеи Вайс, считая ее сына Виктора. Я и в меховой компании от их имени заседаю, и договора подписываю, и много еще чего. Все вокруг ко мне с почтением. К своему подопечному я давно привык. Он рассуждает очень здраво и дает такие советы, которые в результате приносят тысячи талеров прибыли. Вот и в Лондоне он накупил много чего непонятного мне. Пригласил в Виндаву на работу аж трех англичан, пообещав им двойное жалование. Я давно уже понял, что нужно делать все, как говорит Виктор. Вот выгрузились, идем домой до упора, груженные сухим дубом. Когда мы проходили мимо распластавшегося блином в море острова Нарген, то нам навстречу вынырнули на курсе два двухмачтовых кораблика, побольше и поменьше. Они поначалу шли своим курсом, но потом резко переложились и пошли нам навстречу. Наш капитан почуял неладное и приказал готовиться к бою. На нашем судне было 10 пушек, восемь чугунных трехфунтовок и два более серьезных короткоствольных бронзовых «Дрейка», которые малыш Виктор повелел купить в Лондоне. У пиратов на кораблях не было больших пушек, им нужно было захватить торговый корабль, для этого была нужна скорость, а большие пушки на борту требовали горы тяжелых ядер, что отнюдь не добавляло скорости. Задачей пирата было догнать жертву, дать в идеале один бортовой залп картечью, очищая палубу торговца, и взять малолюдное судно на абордаж поэтому в пиратскую команду набирали самых отчаянных головорезов в большом количестве. У торговцев же была лишь небольшая команда, собранная в основном лишь для установки и уборки парусов. Вот и у нас было всего 30 моряков и 10 канониров, а на двух пиратских кораблях народа в разы больше, то есть абордаж для них был заведомо выигрышным. Поэтому нашей задачей было не доводить дело до схватки на палубе. На всех парусах мы сближались с пиратами на встречных курсах. Наш капитан, используя налетевший порыв бокового ветра, мастерски уклонился от зацепа с большим кораблем, пройдя дугой в полусотни метров от него и прикрывшись им от залпа меньшего пирата. Ядра противника, сделав пару дырок в парусах, не причинили большого вреда нашему судну и команде. А вот ответный бортовой залп наших канониров был более успешным. Пушки были заряжены книппелями для порчи канатов и парусов на вражеском корабле. Судя по нескольким болтающимся в воздухе парусам, попадание было удачным для нас. Теперь нам предстояло уйти от преследования быстроходного, меньшего, либо выброситься на берег, спасая команду. Но, судя по разнице скоростей, шансов уйти от пиратского корабля у нас не было. Малыш Виктор через меня предложил нашему капитану установить один из бортовых Дрейков на кормо и начать ретиратный обстрел противника. Капитан с этим предложением нехотя согласился. Быстро сказка сказывается. Зарядили Дрейк к Ниппелям. Противник совсем рядом. Уже видны головы машущих саблями абордажников. Выстрел – мимо. Второй выстрел – снова мимо. Для того, чтобы метко стрелять во время качки, нужна осноровка и месяцы интенсивных тренировок в море. На земле канониры попали бы в цель с такого расстояния, но в море другие правила. Наш капитан, предвидя скорую шибку, решил сделать резкий разворот, и ударить по вражеским абордажникам картечью из нашего полного пушечного борта. Кроме того, этот маневр заставит пиратов поиграть с нами в догонялки с разворотом. На этот раз наши пушки не промахнулись и выплюнули крупные картечные пули аккурат по чужому фальшборту. Крики раненых пиратов были хорошо слышны. Противник повторил наш вираж и стал приближаться к нашей корме. Канониры саданули с кормы картечью Снова крики. Еще залп. Крики. Еще. Тут пират дрогнул и отклонился от курса. Видимо, их рулевого убило или ранило. А мы снова бьем по врагу с кормы к ниппелям. На этот раз удачно. Пара канатов у пирата заболтались в воздухе, и противник еще чуть ушел в сторону и дал картечный залп по нам. Мы отвечаем бортовым залпом. «Ура, мы уходим от преследования!» Капитана нашего корабля ранило, и матросы унесли его с палубы в каюту. Я по требованию Виктора принял командование, хотя имел об управлении кораблем весьма поверхностное представление. Здесь было мало знать название всего, что было на судне. Нужно было уметь правильно использовать ветер, выставлять те или иные паруса, и давать команды рулевому, меняя курс. Виктор начал подсказывать мне команды. Я кричал их рулевому или боцману, и команда выполняла действия с парусами. Оторвались от меньшего, но не тут-то было. На горизонте снова появился большой пиратский корабль. Очевидно, он успел заменить поврежденный текелаж, пока мы играли в салочки с его меньшим братом. Я по совету Виктора дал команду кормовому Дрейку стрелять бронзкугелями. У нас был в запасе десяток полых ядер, начинённых зажигательной смесью. Первый бронзкугель ушёл с перелётом, второй с недолётом, а вот третий угодил прямо на вражескую палубу. Смотрю в купленную в Лондоне подзорную трубу. На корабле пиратов возникла паника, но пожар быстро затушили. Четвёртое ядро оказалось более смертоносным. Оно попало в кипу заменённого паруса, и всё вспыхнуло как спичка. Когда канониры всадили во врага последний бронскугель, то вражеский корабль стал похож на горящий факел. Спасаясь от огня, противники спешно спустили шлюпку. Пираты, стараясь первыми попасть в средства спасения, прыгали за борт, но места в шлюпке хватило не всем. Наблюдал, как, очевидно, капитан корабля, поорав на цепляющихся за борта, достал пистолет и выстрелил в голову самого рьяного зацепера. Шлюпка ушла по направлению ко второму бригу. К нашему чинищемуся судну подплыл с десяток лихих моряков. Подняли их на борт. Пятеро оказались русскими, а остальные — рыбаки из местных деревень. Русские попросились на службу в нашу команду. Рыбаков мы высадили на шлюпке при подходе к берегу. Глава 4. Место действия – город Виндава, герцогство Курляндия. Время действия – июнь 1596 года. Альбрихт Вайс, кораблестроитель, дед главного героя. Голландцы в Хорне построили первый флейт год назад, а сейчас их строят на десяти верфях, как пирожки пекут. Очень хорошее и дешевое морское судно. Дешевое оно, конечно, от того, что водяные лесопилки там работают чуть ли не круглосуточно. Мы тоже построили такую, а еще льняную и конопляную мануфактуру для парусов и слитряницу для производства пороха. Скоро начнём лить пушки, а там и из Селезия мастер приедет, посмотрим, что это за венецианская латунь. Мой внук Виктор придумал названия для боевых кораблей: Дерхунд собака, Дервогель птица, Димаус мышь, Дасферт лошадь, Дерэсель осёл, Диганц гусь, Дерхан петух. Наш первый боевой двухмачтовый брик «Кошка» уже ходит под парусами. Набрали моряков и канониров. Теперь капитан добивается слаженности действий экипажа. На корабль поставили 12 небольших пушек и 4 фальконета. Фальконет. Итальянская фальконетта. Английская фальконет. Молодой сокол. Название артиллерийского орудия небольшого калибра. канала ствола 45, 65 миллиметров. Большее количество артиллерии малочисленный экипаж вряд ли потянет. Мастера предлагали предусмотреть установку весел, но внук так решительно сказал «нет», что все уставились на меня. Я тоже склонялся к тому, что весла будут лишними на этом быстром и маневренном корабле. Будет ходить по Балтике и ловить пиратов. Но направляться за Датские проливы я бы поостерегся. Всё-таки сосна и ель не самый лучший материал для морских судов. Тем более всего трёхлетней просушки. Мы поставили два больших склада для сушки дубовых и сосновых брёвен. Морские суда любят хорошо просушенный материал. Наши работники выливают морскую солёную воду на раскалённые камни. Вода при этом испарялась, а соль оставалась на камне в виде корки и затем соскребалась. Наши крепостные у моря в природных каменных ваннах устраивают мелкие пруды для добычи морской соли. Набросают в ванну раскаленных камней, вода испарится, а соль останется. А зимой рассол вымораживают. Соль нужна прежде всего для соления мяса и рыбы. В лесу крестьяне добывают живицу для изготовления лака, мыла и скипидара Затея внука с посадкой картофеля, похоже, удалась. В прошлом году собрали большой урожай. Сможем половину пустить на продажу. Нынче за клубни семена диковинного овоща готовы платить хорошую цену. Произошли изменения и в доме. Все стали умываться не из общего ведра с дверной скамьи, а из умывальника, который сделал Семен, новый слуга маленького Виктора. Поставили в деревне мыловарню. Теперь все моют руки с мылом по распоряжению моей жены. Она просто обожает Виктора. Для ее ателье он придумал ножницы, которые кузнец, хоть и с трудом, но смог сделать из шведского железа. Большие подошли для стрижки овец, а те, что поменьше, для разрезания кожи и ткани. Удивительно, но соотношение длин лезвий и рукояток позволило уменьшить усилия для резки материала. Соприкосновение режущих плоскостей без зазора – предотвращало сминание материала и затягивание его в зазор между лезвиями. На ножницы был такой спрос, что пришлось открыть новую мануфактуру с десятком мастеров, у каждого из которых был ученик-подмастерье. По совету внука, я в прошлом году повелел деревенских детишек посадить за сортировку семенного зерна. Они кряхтели и ныли, Но к посевной все зерно развеяли у ручного вентилятора и перебрали. Не за просто так. Каждому дали по куску меда. Урожай на полях был заметно выше. Нужно и в этом году сделать то же самое. Пользуясь опытом английского ремесленника, мы на водяной мельнице сделали бумажную мануфактуру. Так что теперь у нас есть своя бумага на продажу. Другой англичанин оказался мастером в другом деле. Он привез в Виндаву несколько кусков камня, похожего на мягкий уголь. Мой внук купил булыжники и отнес к столяру. После разговора с Виктором мастер распилил булыжник на пластины, а затем на полоски. Стал зажимать их между тоненьких реек и склеивать. Виктор назвал это «карандаш». Теперь делаем их за большие деньги для герцогского двора и в московские приказы. Англичанин привозят булыжники контрабандой. В новой кузнице с водяным молотом стали делать плуги, косы, серпы, гвозди, петли и скобы. Открыли торговые лавки в Виндаве и в Риге. На старой виндавской верфи мы начали делать малые речные суда, ведь почти вся торговля шла по рекам так быстрее и дешевле, чем по земле. О городской школе, в которую ходил мой внук со своими следопытами, в следующем году добавится навигацкая школа для нашего быстрорастущего флота и ремесленная для наших мануфактур. У меня на старости лет появилось два новых любимых напитка. Зубровка из Белой Руси и кофе, что Виктор придумал делать из жареных, затем вымоченных, высушенных и перемолотых ядер желудей. Место действия недалеко от города Рига. Время действия – июль 1596 года. Иван – дядька-наставник бастарда-попаданца Виктора Вайса. В прошлом месяце на реке Даугаве были ограблены два наших торговых судна. Убытки весьма большие. На совете меховой компании я предложил поймать разбойников на живца. Я буду изображать купца, а переодетые солдаты – грибцов. Как только случится нападение, то мы достанем мушкеты и покажем разбойникам, где раки зимуют. Идея всем понравилась. Отобрал десяток лучших курсантов из мушкетерской сотни училища. Поставил задачу, озвучил вознаграждение. Все согласились. Мы взяли с собой десяток обычных гребцов, чтобы переодетые солдаты особо не отсвечивали. Заранее спрятали на судне заряженные мушкеты, пистоли и шпаги. И вот назначенный день поездки наступил. По косвенным данным, хозяин трактира, где мы останавливались на постой, был связан с речной бандой. Мы проговорились, что едем с деньгами за мехом, будем подниматься по реке на рассвете. Я заметил, как трактирщик куда-то послал пацанёнка, помогавшего на кухне. Едва все улеглись, то мы двинулись вверх по реке. На одном из поворотов мы заметили огонёк и причалили к берегу. Первыми шли я и ещё один опытный вояка. Мы взяли в руки по два ножа. Шли по берегу в полной тишине. Затем зашли в воду, чтобы обойти горящий на берегу костёр. Там сидели двое и грелись. Им, видимо, не повезло стать караульными до утра. Чтобы хоть как-то занять себя, они прикладывались к кувшину, рассказывая истории, и подбрасывали ветки в костер. Мой напарник показал на фигуру одного из разбойников. Я кивнул. Крадемся, стараясь ступать осторожно. Тут под моей ногой хрустнула ветка. Мы, не сговариваясь, бросаемся вперед и вонзаем лезвие в горло противников. Через пару секунд все кончено. Оттаскиваем трупы от костра и машем застывшим в нетерпении курсантам. Двое выделенные для охраны лодки садятся у костра, изображая охранников, и мы всей кучей идем в сторону лагеря. Еще один охранник присел на тропе, держась за поставленный на землю мушкет. Подкрадываясь сзади и зажав рот рукой, вонзаю лезвие в горло. Раз, два, три перестал дрожать опускаю тело на тропу расходимся по лагерю и режем спящих лишь в самом конце один из проснувшихся сумел схватить тесак но не успел ничего сделать как был пронзён шпагой сзади наши трофеи были неплохи разбойники уже несколько месяцев грабили проплывавших купцов переметные суммы были полны всяким драгоценным барахлом и деньгами Место действия – Москва. Время действия – сентябрь 1596 года. Виктор Вайс, бастард-попаданец. Меня, как чудо чудное, привезли в Москву при дочери Бориса Годунова и царя Фёдора Ивановича. Им хотелось увидеть мальца-четырёхлетку, что играет в шахматы, говорит на иностранном русском языке, сочиняет сказки и басни, и много еще чего. Неведомо, блин, зверушка. Сначала с дядькой Иваном мы попали в церковь. Там я с дуру назвал православного священника святым отцом. Он с улыбкой ответил, что это в католичестве так принято называть. А он совсем не святой, и можно называть его батюшкой. «Нужно держать язык за зубами». Во дворе Годуновых царила предсвадебная суета. Нами заниматься было некому, поэтому мы пошли в шатер, где маялись такие же бедолаги, как и мы. Когда выяснилось, что я играю в шахматы, то слуга тут же по приказу сбегал и принес доску с фигурами. Против меня на спортивный бой вышел родовитый Федор Годунов. Ему было лет семь, и играл он, по словам окружающих, не хуже многих думных бояр. В первой партии меня мучил мандраж, и поэтому выиграл я не быстро. Во второй раз я подставился и организовал мат через десять ходов. Тут со мной сел играть Михаил Скопин-Шуйский. Он был чуть постарше Гудунова и играл с заковырками. Я чуть не проиграл, попавшись в его западню, но в конце концов и его одолел. Жара, хлебаю из кружки и пот градом льется. Дружок проигравшего заглянул в мою посудину и изрек. «Эй, немец, ты по что, подонок, не допил?» «За подонка ответишь», — сказал я и плеснул ему в лицо из кружки. И оказался на разборке взрослых. За меня вступился дядька Иван и объяснил, что я, мол, такого слова «подонок» не знал. Думал что-то обидное, а оказалось, что это осадок на дне кружки. Напился я квасу и захотел в нужник». Иду, за мной дружки, проигравшего вместе с намоченным и просто зрители. Прицепиться ко мне было не за что, но парни к чему-то придрались. Видимо, я не так ответил и типа оскорбил. Ну-ка, кланяйся, бастрюк драный. Не буду. Я сын боярский, а ты кто? А я сын герцога. Какого? Того, что на Ксении Борисовне женится? Я понял, что сболтнул лишнего. Не от другого его брата. «Врёшь, зараза! Сам зараза!» Так, слово за слово, мы сцепились за нужником. Мой противник был выше и сильнее, и поэтому неудивительно, что он мутузил меня от всей души. Я попытался сбить его с ног, но он оттолкнул меня. Я ударился об тыльный угол нужника и, не удержавшись под смешки зрителей, рухнул в открытый люк. «Вонище! Дерьма, правда, немного, по щиколотку!» Видимо, опочистили к приезду гостей. Как выбираться-то? До края я не допрыгну. начала орать. Вскоре в люк заглянула девочка и, наморщив нос, крикнула кому-то. «Пораська-глашка, вытяньте его, а то задохнется!» Две взрослые девушки легли на край люка и протянули мне руки. Вытянули. От меня невероятно смердило. Прибежавший дядька Иван заставил снять меня одежду и залезть в бочку с водой. Пока я отмокал, он принёс какую-то одежонку. Спросил у Миши Скопина-Шуйского, что пришёл на меня посмотреть. «А где помыться можно? А то от него пованивает». Михаил, скорчив хитрую рожу, махнул на домик, из трубы которого шёл дым. «Вон там баня». «Спасибочки», — ответил ему мой дядька и сказал мне. «Иди в баню, я схожу за мылом и полотенцем». Я кивнул и поплёлся в указанный сруб. Скопин-Шуйский подлетел к двери раньше меня и, вытащив из кармана нож, что-то сделал, поковырявшись на уровне засова. Тихонько приоткрыл дверь и сказал мне, «Милости просим, герцог!» Раздеваюсь догола, складываю одежду на лавку и захожу из предбанника в парилку. Виск, ор, голые девки машут вениками и визжат. Тут та самая девочка, что распорядилась меня вытащить из Нужника, подходит и спрашивает. «Мальчик, а как тебя зовут?» «Виктор». «А меня Дося, принцесса Феодосия Фёдоровна». Место действия – Москва. Время действия – сентябрь 1596 года. Борис Годунов, боярин, шурин царя Фёдора. Вот и выдаю я свою дочь Ксению замуж. Ни за кого попала. За курлянского герцога. Буду теперь пайщиком его меховой компании. Могу в Риге и в Виндаве свои корабли ставить. Об этом мечтал царь Иван Васильевич, когда начинал войну в Ливонии. Хотел окно прорубить. Не вышло. А у меня выйдет. Будет Россия торговать с Европой не через посредников, а напрямую. И начну я потихоньку менять Русь-матушку. Сначала верхи. Пошлю детей боярских заграничные премудрости изучать. А потом и за армию, и за флот возьмусь. Отхватим вместе с Курляндией Ливонию у шляхтичей. И заживем. Мирно заживем. Курляндия пусть будет лютеранской. Бог с ней. Мне главное, чтобы порты были на Балтике. А чуть позже и за Сибирь возьмусь, и за Крым хотя это я далече заглянул. С османами сейчас нам тягаться невместно. Вот окрепнем, соберем силу, заключим с императором Габсбургом договор. Вот тогда вместе и ударим. Я по Крыму, он по Дунаю. Бог даст, выдюжим. Но это, скорее всего, моему сыну Федору решать. Такие дела с кондачка не делаются. Сначала Рига, Крым, а после... Нужно водные пути расширять и дороги в Курляндию мастить. Польский король обещал не вмешиваться в наши торговые дела. Но какая цена королевскому слову? Он в речи посполитый первый шляхтич, но на его место могут избрать любого. Демократия. Хотя нет, республика. Все эти модные словечки нужны, чтобы скинуть сильную власть и править королем, как запряженной лошадью. Нет, нам в России такого короля не нужно. Не может наш народ без твердой руки. Царь Федор Иванович подъехал. Будут входить, докладывает мой старый слуга. Ксению позови, приказываю я. Выхожу к воротам встречать дорогого гостя. Ксения выходит с угощением. Царь не любит долгие посиделки. Болен, сильно болен. Он, наверное, только напутственное слово скажет и благословит молодых. А дальше мне одному. уже не рот-то знатен. От главы Тевтонского ордена древо ведут, почитай немецкий Рюрикович. Ну, это я хватил, но не на В открытые ворота заходят царские рынды. Все красавцы, как на подбор, и с бердышами наготове Справа от царя рынды из более знатных семей. Местничество. Они и на поле брани будут главнее левых рынд. Фёдор подаёт руку для поцелуя. Припадаю. Борис Фёдорович, а что за кофе тебе твой зятёк привёз? Из желудей. Как интересно. Мёд нужно отдельно? Угостишь? Место действия – город Виндава, герцогство Курляндия. Время действия – август 1596 года. Кира Кмитец, подруга главного героя. Сегодня белый устраивает для следопытов, как он говорит, экскурсию. Этот молец покажет нам свой успех с картошкой. Как бумагу делают из рогоза, что в кузне куют и что в предельне делают. Что? Правильно, придут. Я, конечно, не против. Картошка и вареная, и жареная очень вкусна. И бумага нужна, и плуги. Но какой же он? Как учитель в школе. Все ходит, поучает. Вот надрать бы Виктору уши. Ну ладно, не уши, а по заднице крапивой, чтобы знал, что вокруг другим людям тоже хочется прославиться. А как рядом с ним прославишься? Только задумаешь подвиг, бац, а он его уже совершил. Ненавижу его за это. Хотя, как брат, он, конечно, ничего, нормальный, не жадный и не задавака. Но души то, что рядом с ним я просто никто. А я же кто? «Эй, Руфа!» – толкает меня Виктор. «Кончай мечтать! Пошли на картошку!» Там собрались уже все следопыты во главе с дядькой Иваном. Белый рассказывает про овощ, как его сажать, растить и готовить. Тоска! Я все это давно уже знаю. Сама помогала сажать и собирать. Картошка и правда может стать спасением от голода. Второй брюквой. Идем на бумажную мануфактуру. Если честно, то бумага из рогоза так себе, рыхлая и серая. Из корневища рогоза можно делать муку, тоже так себе. Но если с голоду пухнешь, что сойдет. А еще из рогоза делают корзины, а пухом набивают подушки. Так себе подушки, как и весь этот рогоз. Пришли в старую кузницу. Из болотной руды тут варят и куют железо. Ну как железо, так себе железо. Лук из него не сделать, коса быстро тупится. Но что же? Фигня, а не железо. Лишь на подковы и годится. Вот шведское железо. Это железо. Из него и ствол мушкетный, и саблю хорошую сделать можно. Белый говорит, что скоро пушки будем делать. Врет, наверное. Хотя все вокруг ему верят. А еще рыбаки приносят в кузницу. Шмурдяк. Что-то заржавелое, что никуда не годится. Это такой металлический лом, который они находят на берегу. белый рассказывает всем, кто такой Анчутка. Это такой маленький, но очень злой дух, ростом всего с ничего и покрытый черной шерстью. Только голова у него совершенно лысая и нет пяток. А может быть имелось в виду, что у него козлиные копыта? Брррр! Пока идем из кузницы, Виктор начинает лекцию. «Галеон» — это крупное военно-торговое морское судно, имеющее как минимум три мачты. Количество палуб от двух до семи. Имея хорошие мореходные качества, эти суда используются для перевозки грузов по морям и океанам. У них, вместе с большой грузоподъемностью, относительно низкая скорость и маневренность. Это позволяет военным и пиратским кораблям догонять и захватывать галеоны, груженные ценным грузом. Самые большие галеоны – манильские. Так они называются от названия столицы Филиппин – Манилы. Обходит коровью лепешку на дороге и продолжает. Этот галеон перевозит через Тихий океан большое количество серебра для закупки китайских товаров и доставки их в Испанию через Мексику или Никарагуа. В Никарагуа самый быстрый путь с побережья Тихого на побережье Атлантического океана. Там всего лишь небольшой подъем в гору, а затем на речных судах по озеру и вниз по реке до океана. Спрашиваю, «Белый, а откуда ты все это знаешь?» «Книжки нужно читать, а не в куклы играть. Вот же гад!» Заходим в предильню. Новые самопрялки просто загляденье. Их образец из Амстердама привезли. Там ткут в каждом доме. Я тоже пробовала прясть. Нужно ногой на педаль нажимать и скручивать нить двумя руками. Эта работа не для меня. Я благородного сословия. И словно услышав мои мысли, Виктор говорит, рисуясь перед следопытами. — Килька, освежи-ка мне носки.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 А счастье – лучшее, что есть на земле. Из книги «Волшебник изумрудного города». Место действия – город Виндава, герцогство Курляндия. Время действия – сентябрь 1596 года. Адмирал Рейнальд Ван Бредероде, капитан курляндского брига «Кошка». Только что закончился очередной бой нашей кошки. Сражаться пришлось вдали от берега, так как пиратам при нашем приближении удалось таки, обрезав якорные канаты, поставить паруса и уйти от места стоянки. А как было бы хорошо, мы уже пять пиратских кораблей захватили, когда они стояли на якорях. Подошли со стороны их кормы, вильнули и дали бортовой залп картечью. Почти всех с палубы, как ветром, сдуло. Забросили крючи, сцепились. Никто из наших не полез сразу на палубу. Ждали, пока наши марсовые стрелки постреляют всех, укрывшихся, сверху. Потом закрепили мостки, перелезли через борт, бросили в трём две гранаты. Это оглушает, как кувалдой по голове. Пираты стали, как тараканы, на карачках вылезать на палубу. Вот и весь бой. Именно такой план сражения был взят за основу боевого «Гуты флоты» – «Доброфлота» меховой компании. Схему боя придумал Виктор Вайс, молодой господин. Название флота и цвета флага тоже придумал этот малыш, который частенько приходил со своим дядькой Иваном на совет правления. Если на знамени Курляндии был красный краб на белом фоне, то у военно-морского флага был синий диагональный крест на белом фоне. Хорошо видно издалека, а это очень важно в большом сражении. За лето мы захватили восемь пиратских кораблей, а о их доложили Ганзе и получили за это вознаграждение. А про три ганзейских кога мы умолчали. Они сами пошли на сближение, надеялись на легкую добычу и стали сами добычей. Так-то экипаж торговых когов невелик, максимум 20 человек. Но вот если они вышли в море за добычей то берут на борт еще несколько десятков абордажников. На море нельзя зевать. Вперед смотрящие должны предупреждать капитана о появлении чужого судна. Если чужак идет на сближение, то это, как правило, говорит о его недобрых намерениях. С малыми скоростями кораблей за время сближения проходит целая вечность. Оба корабля успевают зарядить пушки и отправить стрелков в корзины, которые, впрочем, есть не на всех когах. Чтобы правильно подойти к вражескому судну и намертво зацепиться, нужно очень постараться. Не у всех получается с первого раза. Жертва же отворачивает, маневрирует. Нужно копировать действия, иначе проскочишь. Чтобы не было игры в кошки-мышки, лучше брать на абордаж корабли, стоящие на якорях. А уж там мои головорезы покажут свое мастерство. Многие, не ходившие под парусом, представляют флот в романтическом виде. Рыцари моря. Но нет. Жизнь простых моряков и даже капитанов была нелегкой. Постоянная качка, влажность, морская соль скрипит на зубах. От моряков смердит, как от коровьей лепешки. Соленой водой мыться нельзя, а пресная – только для питья и готовки пищи. Точных морских карт и навигационных приборов нет. Даже в Балтийской луже можно проскочить свой порт на приличное расстояние. Морскому делу нигде не учат. Приходи на корабль в юном возрасте и учись у матросов, потом у боцмана, далее у рулевого. Ну и чем черт не шутит, даже у капитана. Если поймешь, как управлять кораблем, станешь капитаном. Не поймешь, вали на землю или оставайся простым моряком. Фрэнсис Дрейк, мой учитель, хоть и был пиратом, но много в чем разбирался. Например, понимал, что сила новых кораблей в артиллерии, что нужно не носом идти на врага, а сближаться бортами в составе линейной колонны, потому что точный бортовой залп – страшная сила, особенно если ядра тянут приличные 40 фунтов. Такие проломят любую палубу и любой борт с хорошего угла. Но если все так просто, то почему никто не воюет линиями? Да потому что капитанов нормальных. Раз-два и обчелся. А у команд выучки нет, чтобы постоянно держать интервалы между кораблями в один корпус. На всех кораблях свой набор парусов, износ днища и рангоута. Каждый корабль имеет свой характер под ветром. Кто-то лебедем летит, а кто-то, как дельфин, в волну ныряет. Нужно строить однотипные корабли, чтобы шли друг за другом, как лошади в упряжке. Вот тогда можно будет из больших бортовых пушек любую армаду расстрелять. А не так полить в никуда, как мы в битве с испанцами. Ведь их армаду морской бог погубил, а не английский флот. Я по совету юного господина ввел в рацион для моряков картофель, квашеную капусту, Сушеные белые грибы, петрушку, укроп, малину и вишню. И народ стал меньше болеть в море. Мой экипаж построился перед прибытием в родной порт. Я посмотрел на разномастную команду и говорю. «Мы в следующий раз сожжем пиратов или возьмем на абордаж. Обещаю после возвращения каждому кружку пива и тарелку свинины в портовой таверне». «Что-что? Как вы хотите ко мне обращаться?» но ну, я даже как-то стесняюсь. Ну, ладно, зовите меня адмиралом. Авторское отступление про книжное прогрессорство и тождественность главного героя и автора. В комментариях к книге развернулась дискуссия о допустимых чудесах в прогрессорстве. Так-то, с одной стороны, на все воля автора. Как захочет, так и будет. Даже в 17 веке можно построить пароход. Попаданцу нужно, вооружившись знаниями Википедии и используя горы золота и серебра, найти специалистов, которые смогут осуществить проект. Сколько времени на это уйдет? Лет? Двадцать? Тридцать? Сорок? Все зависит от фантазии автора и попаданческой скатерти-самобранки, из которой все появляется по щучьему велению. Что ж, попаданчество – это сказки для взрослых. Но, как заметил один комментатор, меру нужно знать. Хорошо, будем знать, и броненосцы на коленке строить не будем. Максимум чайные клиперы. Кроме того, авторы не считают свои мысли и мысли главного героя тождественными. Попаданец Владимир Неупокоев в теле Виктора Вайса. Это последователь идей эсеров и трудовиков перед Февральской революцией 1917 года. Он мечтает обустроить Россию по западному образцу, но без перегибов, которые допустил Петр I. Получится ли у такого деятеля поставить Россию на дыбы? Посмотрим. Место действия. Сибеж. Российская крепость на границе с Речью Посполитой. Время действия – декабрь 1596 года. Князь сибежский Вильгельм Кетлер – Отец бастарда-попаданца Виктора Вайса. Мой тесть Борис Годунов сумел организовать передачу мне в отчину «Сибежский уезд». По случаю моего перехода под руку российского монарха мне был подарен титул «Князь Сибежский». С Рюриковичами и Гедеминовичами я и рядом стоять не мог, но вот с Мурзами и Беками, перешедшими в Московское царство, был на равных. Жена моя, Ксения Борисовна, еще слишком юна для рождения ребенка. Может быть, через год-два. Кроме забав и развлечений с молодой женой, мне приходится много ездить и вникать в дела. Городок наш себе ж состоит из посада и крепости с Кремлем, расположенных между двух озер. Ну, насчет крепости и Кремля я, пожалуй, погорячился. Так, большой острог с валами и деревянными стенами есть дает мне деньги на строительство каменной крепости. Вот тогда будет другое дело. Каменная крепость с пушками, а с двух сторон вода, подкоп для взрыва не сделать. В этом году начнем строительство пяти каменных башен с воротами, а там и до стен дело дойдет. Для рабочих сделаем бараки в Затурье, ближайшие к Себежу деревеньки на берегу озера». Мои местные советники каждую весну ставили шатры у Большой Московской дороги. Там проходившие путники и караваны оставляли за еду и питье хорошие деньги. Кое-кто уже сподобился поставить там небольшие корчмы и большие таверны, чтобы путникам можно было не только поесть попить, но и поспать. Заходит секретарь и спрашивает. «Докладывать, княже?» «Докладывай». Трифон, что держал в себе же винную лавку, сгорел в прошлом месяце вместе с винокурней. У него дело с продажей полугара шло неплохо. Наши купцы в складчину захотели новую винокурню на литовский манер. Но польский мастер, что приехал, дорого просит за свои кубы. Целый год нужно гнать, чтобы деньги вернуть. И неизвестно, продашь ли все. Задумываюсь, припоминая потребности меховой компании. Хорошо, я дам его цену, но он останется на винокурне до тех пор, пока не обучит двух наших учеников всем премудростям. Мимо себе же дешёвое зерно непрерывным потоком идёт из Ржева в Крейсбург на Доугаву. Вот сырьё для винокурни. Только меховой компании на следующий год нужна тысяча десяти бочек. А вот и заказчик. Ударив по рукам с поляком, возвращаюсь домой. и думаю, Как же все закрутилось, завертелось. Еще три года назад я в студентах науки постигал, а ныне я родственник российского царя. Точнее, родственник родственника, но все равно. Царь Федор Иванович подарил мне право создать ярмарку. На проходящей рядом дороге из Москвы в Ригу буду делать торг для ярмарки. Сюда стекутся купцы из России, Курляндии, Эстляндии, Ливонии, Литвины и поляки. Если высоких пошлин не заламывать, то можно и по полгода торжище устраивать. Каждый год. Это ж какие деньжище. Место действия Рига. Время действия январь 1597 года. Хелена, девушка для особых поручений. Мой хозяин дал мне задание, нужно приехать в Виндаву и узнать секреты в тамошней меховой компании. Все самое интересное передать отцам и иезуитам, а уж они сами решат, как мою информацию использовать. Срок мне дали полгода, денег, правда, впритык, только на скромное проживание. Но я не унываю, привыкла жить за счет богатых мужчин, вот и там войду в доверие герцогу или еще кому и буду жить за их счет. Не впервой? Место действия – город Виндава, герцогство Курляндия. Время действия – февраль 1597 года. Лупольд фон Ведель, начальник школы Ланскнехтов. Молодой господин Виктор Вайс был мне как бы племянником, поэтому я разрешал ему с его дядькой Иваном смотреть на занятия мушкетёров пикинёрами они почему-то не интересовались, переписывали себе в книгу, которую Виктор называл блокнот, результаты стрельбы мушкетеров на меткость и на время. Как потом оказалось, они отбирали десяток лучших для службы в меховой компании. Пообещали двойное жалование отобранным и вызвали перед выпуском два десятка лучших мушкетеров. Распрашивали их про все: про то, с кем хотели бы быть в десятке, а с кем бы не хотели, Ученики в школе ланцкнехтов, они ведь разные, и по возрасту, и по характеру. Есть 15-летние юнцы, а есть и 30-летние мужики, у которых либо война, либо болезни забрали на тот свет жену и детей. И характеры разные. Есть бойкие и даже дерзкие, а есть спокойные и даже трусливые. Но все они и бойкие, и трусливые преображаются в строю. Мушкетеры должны четко выполнять команды капрала, даже если их выкашивает картечь, даже если на них несется хоругви крылатых гусар, даже если небо падает на землю. А научены они этому благодаря дубовой капральской палке. Уж за время учебы она столько задниц отдубасила, не счесть. А если поспоришь с капралом, то кроме палки будешь на ночь заперт в холодном сарае. Хорошо, если к утру не окочуришься, а не дойдет, так и на три дня закроют на воду без еды. После такого даже самые бойкие начинают уважать капральскую палку и не обращают внимания на врага. Пикинеры должны были быть отважными, не дрожать перед летящей на них конницей и не убегать от нацеленных на них ритарских пистолей. Во-первых, конница сама боится налететь на пике и свинец. А во-вторых, рейтар из седла на развороте перед пиками палит куда попало. Так что, может, и пронесет. Тактика эта новая и называется «Караколь». Садники, вооруженные двумя пистолетами с колесцовыми замками, почти галопом приближаются к цели. Как только очередная конная шеренга приближается на расстояние выстрела, садники останавливаются, слегка поворачивают своих коней сначала в одну сторону, стреляет из одного пистолета, потом в другую, стреляют из второго, затем разворачиваются, проезжают сквозь остальных конных шеренг и становятся в тылу строя, заряжают пистоли. Мушкетеры же должны быть ловкими и внимательными, четко выполнять команды по заряжанию и выстрелу. Одновременный залп сотни мушкетов зачастую обращает в бегство и пехоту и конницу. Если поставить мушкет под правильным углом, как лейтенант держит свой протазан, то можно поразить врага и за пять-шесть сотен шагов, а это хорошая фора в бою. Мушкетеры, сделав выстрел по начинающий разгон с трех сотен шагов латной конницы, должны успеть перезарядиться и дать по противнику залп в упор. Если пикинеры не дрогнут, то конница, скорее всего, отступит. Это все я подсмотрел в Голландии. Полки нового строя там учились справляться с кавалерией и терциями. А еще пару советов дал мне дядька Иван. Во-первых, сделали рупоры, воронки для капралов и лейтенантов. Им теперь не нужно было орать команды во все горло, хотя на поле боя придется. А еще они посоветовали при стрельбах не стреляющим всегда вставать перед стреляющими, чтобы привыкали к выстрелам. Мат во время обучения был настолько густым, что его можно было резать на куски. Сегодня же на первый выпуск школы ланскнехтов прибыли знатные дамы, и речь наших офицеров, без обычных матерных эскапад, была похожа на доклад монахов перед ученым сообществом. Место действия – город Виндава, герцогство Курляндия. Время действия – март 1597 года. Иван, дядька бастарда-попаданца Виктора Вайса. Прибыл груз с рудой из Силезии. Скоро начнем пушки лить. Раньше они доставить не могли. Висла зимой на пару месяцев замерзает. Олово из рудных гор Дрезден или из Англии берем, а медь нам из Мансфельда через Росток возили. Из северных шведских портов медь выходит дешевле. Пушки – дорогое удовольствие. Самые дешевые – чугунные, в несколько раз дешевле бронзовых, и тяжелее, но не намного. Одна беда – чугунные часто взрываются или трескаются при выстреле. Треснувшую бронзовую пушку можно пустить в переплавку, а вот чугунную – на выброс. Скупой платит дважды. Говорят, что где-то есть мастера и по надежным чугунным пушкам – Но этих мастеров охраняют как папу римского. С моим юным другом Виктором мы ходим в школу, на собрание следопытов, на заседание правления меховой компании. Первое время в правлении знатные господа удивлялись, что присутствует простолюдин и ребенок. Но потом привыкли. Герцог на собрание даже стал приходить с дамой сердца, Хеленой. Но его мамаша однажды приехала из Риги на заседание – И устроила ему разнос. Больше Хелена не появлялась. Дела у компании идут хорошо. Торговля и мануфактуры дают большой доход. По приглашению меховой компании из Михелена, испанские Нидерланды, приехал потомственный летейщик Ян ванденгейн Он будет год лить пушки и учить десяток местных подмастерий. Этот мастер Ян привез с собой несколько дорогущих станков и приспособлений для изготовления пушек. С новым сверлильным станком, работающим от водяного колеса, стала возможна более точная рассверловка пушечного ствола. Виктор предложил выпускать набор гири для весов – Нюрнбергский аптекарский фунт, Унция, Драхма, Скрупул, Гран – и ввести такой набор не только для нашей компании – но и по всей Курляндии. Герцог согласился. А еще я начал сочинять иносказательные истории. В них два главных персонажа, семейство Габсбургов и Османы. Это золотые и черные драконы. Немцы, голландцы, англичане, французы, птицы разные. Русские – медведь, поляки – единорог, кочевники – волки, венецианцы и евреи – лисы. «Иезуиты, змея». Недавно я отдал в типографию текст сказки «Иван-царевич и серый волк». Напечатали на немецком, русском, польском и аспиранта Виктор мне недавно сказку «Мудрец из страны ос рассказывал про дивную страну, где нет царя и дворян, а народом управляет Гудвин, великий и ужасный. Детям, да и мне тоже, нравится идея, когда нужно обслуживать лишь одного правителя – а тысячи высокородных тунеядцев, дворян и попов. Вместо дворян нужны служилые люди, но без крепостных. И против Бога я ничего не имею. Он нужен, чтобы совесть у людей была. А церковную барщину нужно отменить. Пусть попы с паства и в церкви в воскресенье собирают, на себя и на церковные школы. Сегодня у меня день рождения. Тридцать три. Возраст Христа. Задумался. Нужно определиться с целью моей жизни. Но Кира не дает подумать, зовет за стол. Эх, и вкусна же картошка жареная. Жаль, что часто с барского стола перепадает. Даром на нее напраслену возводят, мол, сатанинский овощ. С каждой десятины эту земляную грушу можно в разы больше собрать, чем зерна. А это значит, что крестьяне будут меньше голодать по весне. Бари-то по-любому голодать не будут. Во флоте даром, что воруют провизию, все одно кормят получше, чем армию в походе. Одна беда – в море воды свежей всегда мало. Та, что после дождя идет офицерам и боцманам, а нам, значит, сатухлая, с хлебным вином пополам. Кира, довольная, что я ей подарил книжку про Ивана Царевича, просит Виктора подписать рисунок, что она нарисовала. Витек переспрашивает. «Всего самого наилучшего?» Кира, недовольная его медлительностью, забирает листок с недописанным пожеланием и дарит мне со словами. «Я хочу, чтобы Иван-Царевич стал русским царем». Глава 6: Малый недосмотр губит совершенство. Заповедь древних мастеров Черной земли. Из книги «Великая дуга» Ивана Ефремова. Место действия – город Виндава, герцогство Курляндия. Время действия – март 1597 года. Владимир Константинович Неупокоев – начальник Владивостокского Александровского мореходного училища, капитан второго ранга, он же Виктор Вайс. Я сидел на деревянной, жесткой и неудобной оттого лавке, уперевшись спиной в холодный и не менее жесткий камень стены. Ни тебе ковров персидских, ни подушек на лебяжьем пуху, нищебродство. Надо было подумать давно об уюте и таких простых вещах, что делают жизнь гораздо симпатичнее. Все некогда, все прогресс толкать своим хиленьким детским плечиком надо». Вот и сейчас сижу и не думаю, как бы выпуск ковров наладить, а о том, как бы производство пороха организовать. А то покупка его у англов и франков, в принципе вечных врагов России, несмотря на союзы с ними время от времени, во-первых, дорого, а во-вторых, развивает их промышленность и экономику, а не нашу, курлянскую или пусть российскую. И чем больше думаю, тем больше понимаю, что даже мне, как человеку, знающему будущее, это непросто. Хроно-аборигенам так и совсем запредельно сложно создать свое пороховое дело. В мозгу одна крохотная зацепочка копошится, но я понимаю, что от этого довольно сумбурного знания до порохового завода не один год, и все через тернии. А зацепочка такая. Был в нашей школе аспиранта один любопытный персонаж. Вот сейчас, попав в прошлое, я его понимать начинаю. А тогда чудаком считал и даже посмеивался над ним. Впрочем, фигура и впрямь была несколько смешная. Это был преподаватель Владивостокской гимназии Гюстав Карлович Шнель. Преподавал он гимназистам географию. Пока в этом ничего смешного. Ну да он рано начал лысеть и лысел некрасиво. На затылке и висках копна немного кучерявых черных волос, а остальная часть головы совершенно лысая. И голова неправильной формы, шишковатая такая и чуть вытянутая, словно карикатуру на человека рисовали. Самое же веселое было не во внешности этого немца, и даже не акцент, впрочем, не очень заметный, а его высказывание о русских монархах. Он их всех ругал. При этом себя жителем и гражданином Фатерланда не считал. Российским подданным был и по паспорту, и по мыслям. Годунов балбес был. петр наш первый балбес был, как и Павел. Все они понимали, чем заниматься надо. Вот меня бы в царе русские хоть бы на полгода. Я бы страну